Гаявата и Меджекивис Миновали годы детства. Возмужал мой Гаявата. Игры юности беспечной, Стариков житейский опыт, Труд, охотничьи сноровки Все постиг он, все изведал. Резвые ноги Гаяваты,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 Рукавицы гаеваты, рукавицы Минджикеван, из оленьей мягкой шкуры обладали дивной силой. Сокрушать он мог в них скалы, раздроблять в песчинке камни».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 и поведала Накомис внуку тайну роковую. Рассказала, как прекрасна, как нежна была Винона, как сгубила ее изменой вероломный Меджикивис, и как куголь разгорелась гневом сердца Гояваты. Он сказал Накомис старый, «Я иду к отцу, Накомис».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 Осторожная Нокомис говорила Гаявате: "Не ходи, Гаявата, в царство западного ветра. Он убьет тебя коварством, волшебством своим погубит". Но отважный Гаявата не внимал ее советам, уходила Вигвама, с каждым шагом делал милю.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 Так держал он путь далекий, все на запад, и на запад. Легче быстрого оленя, легче лани и бизона. Переплыл он Эсканаба.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 С тайным страхом Гаявата пред отцом остановился. Дико в воздухе клубились, облаками развивались волоса его седые, Словно снег они белели, словно пламенные косы и шкуды они сверкали. С тайной радостью увидел Меджикивис Гаявату. Это молодость и годы перед ним воскресли к жизни. Это встала из могилы красота винонной нежной. — Будь здоров, огоявата! — так промолвил Меджикивис. — Долго ждал тебя я в гости, в царство западного ветра. Годы старости печальные. Годы юности отрадны. Ты напомнил мне былое, Юность пылкую напомнил И прекрасную вино, но Много дней прошло в беседе. Долго мощный Меджикивис похвалялся Гоявате прежней доблестью своею, приключениями былыми, непреклонною отвагой. Говорил, что дивной силой над смертью смерти заколдован. Молча слушал Гоявата, как хвалился Меджикивис. Терпеливо и с улыбкой он сидел —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 И могучий Меджикивис величаво, благосклонно отвечал, — Ничто на свете, кроме вон того утеса, кроме Вавбика утеса. И, взглянув на Гаявату взором мудрости спокойной, по любуясь красотой его и мощью, он сказал, — О, Гаяват! Неужели ничто на свете погубить тебя не может? Помолчал одну минуту, осторожный гаевато, Помолчал как бы в сомнении, Помолчал как бы в раздумье, И сказал, ничто на свете, Лишь один тростник, поква Лишь вон тот камыш высокий. И как только Меджикивис, встав, простерка по руку, Гоевато в страхе крикнул, в лицемерном страхе крикнул, "Кага, кага, не касайся!» «Полно!» — молвил Меджикивис. «Успокойся, я не трону». И опять они беседу продолжали. Говорили и о не прекрасном, и о тучном Шавандазе, И о злом Кабибаноке говорили о Виноне, о ее рождении дивном, о ее кончине грустной, обо всем, что рассказала внуку старая Накомис. И воскликнул гоевато, ⁇ О, коварный Меджикивис, это ты убил Винону! ⁇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 Гнал назад дыханием, бурей гневного дыхания гнал назад, на Гаявату, он схватил рукой покву, вырвал смочками, с корнями, над рекой извязкой тины, вырвал бешеный поквон под хохот Гаяваты, и начал с собой смертельный, меж скалистыми горами, сам орел войны, могучий. На гнезде поднялся с криком, С резким криком сел на скалы, Хлопал крыльями над ними. Словно дерево под бурей Рассекал эпок во воздух, Словно град летели камни С треском свавбика утеса, И земля крест дрожала, И натяжкой грохот боя По горам гремело эхо, Отзывалось «Абэм, вау!» ba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 А когда твой час настанет и заблещут над тобою очи погока из мрака, разделю с тобой я царство, и владыкою ты будешь над Кивайдином вовеки». Вот какая разыгралась битва в грозные дни шаша, В дни далекого былого в царстве западного ветра. Но следы той славной битвы и теперь охотник видит по холмам и по долинам Видит шпажник из на прудах и вдоль потоков, видит вавбика осколки по холмам и по долинам. На восток в родную землю гаевато путь направил. Позабыл он горечь гнева, позабыл о мщенье думы, и вокруг него от радой и весельем все дышало. Только раз он путь замедлил, только раз остановился, чтоб купить в стране дакотов наконечников на стрелы. Там, в долине, где смеялись, где блистали, низвергаясь меж зелеными дубами водопады Миннегаги, жил старик дакот суровый. Делал он головки к стрелам, острия из халцедона, из кремня и крепкой яшмы, отшлифованные гладко, заостренные, как иглы. Там жила с ним дочь-невеста, быстроногая, как речка, своенравная, как брызги водопадов Миннегаги. В блеске черных глаз играли у нее и свет, и тени, Свет улыбки, тени гнева. Смех ее звучал, как песня, Как поток струились косы, И смеющийся водою в честь реки ее назвал он, В честь веселых водопадов дал ей имя Миннегага. гага Так ли гаевато... Заходил в страну дакотов, чтобы купить головок к стрелам, наконечников из яшмы, из кремня и халцедона. Не затем ли, чтоб украдкой... Посмотреть на Миннегагу, Встретить взор ее пугливый, Услыхать одежды шорох За дверной занавеской, Как глядят на Миннегагу, Что горит сквозь ветви леса, Как внимают водопаду За зеленой чащей леса. Кто расскажет, что таится В молодом и пылком сердце? Как узнать, о чем в дороге сладко грезил Гаявата? Все на комис рассказал он, воротясь домой под вечер, о борьбе и о беседе с Меджикивисом могучим, но о девушке, о стрелах не обмолвился ни словом.